Глава десятая В каком смысле она отказалась от встречи? Ильдис держал в ладони бокал с коньяком. Бокал был огромным, а вот коньяка в нем плескалась на донышке. И благородный Эйд наклонял бокал то влево, то вправо, позволяя напитку добраться до края. Будто забавлялся. Ерунда какая. С коньяком не забавляться надо, а пить. Лучше, конечно, не коньяк. Кирис пробовал. Дрянь редкостная и воняет еще. Лучше уж местная травяная настойка. Градус тот же, вкус приятней, а по мозгам бьет не хуже. Только пьют ее из махоньких стопок и залпом, занюхивая горечь хлебной коркой. Они по бокалам разливают. Просто отказалась. Кирис потер шею. Чешется. Они на этом островке неделю проторчали. И плотная ткань пиджака пропиталась солью. А потому каждое прикосновение ее к шее было... Вот будто наждаком протянули. Еще и щипало. А отдать в чистку никак, потому как служба безопасности короля должна выглядеть представительно. В службе безопасности в одних рубашках ходить неприлично. Кирис небось не эйд благородный, чтобы сразу три костюма с собой возить. Правда, у Ильдиса костюмов больше, чем три. Вон за неделю ни разу не повторился». И нынешний, из тонкого сукна, цвета какого-то непонятного, то ли молочного, то ли даже серого с искрой, сидел приотменно. «И ты ей позволил?» Пальцы сдавили стекло, и показалось хрустнет. «Салат РС? Я не понимаю, какое отношение салат РС имеет к моей семье». Бокал отправился на прикроватный столик, к бутылке. «И почему я вообще должен слушать, что говорит этот старый маразматик?» Кирис пожал плечами. «Слушать не обязательно, но что до остального, то закон есть закон, и на своей земле Терес может делать, что ему вздумается. Почти». «Давно пора отказаться от этих нелепых пережитков прошлого». Мар поднялся. «Ты цветы ей передал?» «Конечно». Правда, не совсем эти Ильдис. Букет, как и предыдущие, принял салат РС, отправив сразу в окно. А ведь стоил букет немало. Небось, здесь зеркальных лилий не купить. С собой вез, тратился, а их просто вот в окно. выкинула. Да, это было почти правдой. А еще камешек, который Кирис повесил на шею, как-то оно надежнее, что ли, едва заметно потеплел. «Может, от тела нагрелся, а может, от этого будто бы рассеянного взгляда». «Ты передал, что я хочу оговорить условия развода?» «Да». «Не совсем, но камень нагрелся сильнее, и врать стало куда как проще». «И?» «Сказала, что это можно сделать с ее поверенным. Она согласна на любые. Последнее было выдумкой, ничего такого девица не говорила». Она в последние встречи вовсе была молчалива, странно задумчива, а если и поглядывала на Кириса, то с совершенно непонятным интересом. То есть он бы выяснил, но... После этого разговора ему велели не приближаться. И главное, попросили так тихо, вежливо, спокойно, что Кирис впечатлился. Нет, не испугался, просто понял, что и вправду не стоит. В конце концов, приказа устраивать чью-то личную жизнь у него не было. Умная стала. Ильдис опустился в кресло и прикрыл глаза. А ведь пара дней, и я изменил бы нашу жизнь. Ага, Кирис все-таки почесался. Что ж, не вижу смысла и дальше оставаться в этой дыре. И вовсе не такая уж дыра. Между прочим, тут почти 20 тысяч человек населения, и пара фабрик имеется, правда, не из тех, о которых стоит говорить вслух, потому что даже Кирис не знал, что именно там производят. Неважно. Главное – хорошее место. И недорогое. Почти. За гостиницу заплатил Эйт Ильдис, а Кирис отказываться не стал, потому как выданных ему денег на этакую роскошь В номере целых три комнаты и собственная ванная имелись с горячей водой. Не хватило бы, а на ресторан тем более. «Мне жаль», — вполне искренне произнес Кирис, засовывая руку за шиворот. «Действительно жаль. Женщины порой странные». «Твоя правда». Ильдис широко улыбнулся. «Безусловно прав, друг мой, а потому мужчинам стоит держаться вместе. Надеюсь, друг мой». «Наверное, Кирис должен был чувствовать себя польщенным, но шея противно чесалась, да и камушек никуда не делся. Прилип к коже и жёгся, жёгся. Ты не откажешь, если вдруг мне или моим знакомым... У меня много полезных знакомых, которые способны посодействовать в карьере хорошего человека. Так вот, если нам вдруг понадобится частная консультация знающего человека...» Голос Мара стал низким, вкрадчивым. Естественно, за достойное вознаграждение. «Я...» Он все же поскреб грудь, а заодно отметил, что ему все-таки льстят. То есть ощущение было странным. С одной стороны, его просто-таки распирало от гордости и желания доказать, что он будет полезен такому замечательному человеку, как Эйд Ильдис. А с другой... Он прекрасно осознавал, насколько нелепо это чувство. Само собой, Ильдис мягко улыбнулся. «Если твоя клятва позволит, а она позволит, поверь, я умею ценить достойных людей». Несмотря на боль, сделавшуюся почти невыносимой, к в нем и дыру прожгут. Но надо будет попросить у Сала еще пару камней, на всякий случай. Чувствуется, с Ильдисом ему так просто не расстаться». Кирис нашел в себе силы улыбнуться и очень надеялся, что выглядит в достаточной мере счастливым идиотом, чтобы ему поверили. Ведь зачем-то его сюда отправили, и надо будет отписать сала, чтоб приглядывал за этой печугой. Цветы цветами, но что-то подсказывало, что одними цветами фантазия Эйты не ограничится, а стало быть... Все далеко не так просто, как ему представлялось. Руку Кирис все-таки пожал и весь вечер смеялся над чужими шутками, благо усилий прикладывать не пришлось. Эйт Ильдис – просто мар, какие формальности между друзьями. Был удивительным собеседником, настолько удивительным, что Кирис даже близко не представлял, как это отразить в докладе. Они убрались. Не сразу, но убрались. Говоря по правде, я до последнего не верила, что нас оставят в покое. Если Мар так нужен Канунгу, то что стоит приказать мне вернуться? Не дрожи, девонька. Салат Терес был спокоен, как нынешнее море. У твоей семьи тоже есть голос и свой интерес. Силой тебя не заставят, а вот остальное... «Тут уж сама гляди». Я и глядела, и отправила обратно букет белоснежных ландышей. Букет до того очаровательный, что становилось не по себе от желания прикоснуться к нему. Пожалуй, именно это невероятное очарование, а еще поплывший взгляд служанки, что замерла, уставившись на цветы, заставили меня заподозрить неладное. Рыжий притворился, будто не понимает, в чем дело. Салат Эрес обозвал Мара засранцем и следующий подарок самолично швырнул в пропасть, не распаковывая. Были духи и ожерелье с крупными сапфирами, пожалуй, достойные эйты самых благородных кровей. Мой набор инструментов. Пропасть приняла все. Инструментов было немного жаль, но я успокаивала себя, представляя, как бесится Мар, которому запретили покидать Цеппелин». «Что сделаешь? На своей земле Сала Терес вправе отказывать нежеланным гостям». В общем, они все-таки убрались перед самым изломом. И замок вздохнул с немалым облегчением, а Сала Терес, закрутив седой ус, произнес. «Не думай, девонька, что они отцепились. Такие засранцы просто не уходят». «И что теперь?» а «Ничего. Поставят своих людей на большое крыло». «Возьмут за жабры перекупщиков». И... Салат фыркнул и произнес очевидное. «Цены вырастут». Излом прошел обыденно. Я вместе с Гедрой и прочими женщинами замка, которых по старому обычаю собрали всех, даже годовалую правнучку Стрепухи привели, месила тесто для зимнего пирога, слушала песни, в которых понимала слово «через два», а после, когда ночь переломилась пополам, выставив на голом небе луну, зажигала свечи от ярого костра. Ела тот самый пирог, который ломали руками. Единственное, что изменилось, так это моя лаборатория. Замок Ольз укрыл ее от чужаков, о чем, подозреваю, Рыжий догадывался, но, несмотря на все свое старание, совладать с древней силой у него не вышло. Замок был недоволен, и стены лаборатории потемнели. Камень стал плотнее, а потолок будто бы ниже. Стекла и те помутнели, будто норовя закрыться от того мира вовне, который был для меня опасен. Но не это главное. Я, в отличие от замка и его хозяина, понимала, что доказать мою причастность к незаконным, к условно-незаконным, Все же я добралась таки до уложений и нашла интересный пункт о необязательности постановки клейма создателям, имеющим право на клеймение. Артефактом можно не только через лабораторию. При первичной активации остается отпечаток силы, который, конечно, развеивается через некоторое время. Но мало ли, какие еще лупы есть в запасе у Королевской службы безопасности. Подозреваю... «Будь у рыжего желание надавить на меня, он бы вспомнил об одной мелочи. Но то ли желания не было, то ли времени с последней поставки прошло изрядно. Рыжий смолчал. А нового шанса давать я ему не собиралась. На острове Ольс обитали разные люди. Нашлись и отмеченные силы, которые за малую монету предоставили мне угол в мастерской, а еще собственные руки». Всего-то и надо, что взять заготовку и провернуть в ней ключ силы. Вот над ним пришлось поработать изрядно, потому как ничего подобного прежде мне не встречалось. То ли не вставало перед артефакторами аналогичных проблем, то ли решались они иначе. Однако после нескольких месяцев мучений мне удалось создать более-менее стабильную вторичную структуру, которая после выполнения единственной своей задачи просто рассыпалась. «Хитро!» — оценил Салат Терес, покрутивший узенький браслетик, который выглядел обыкновенным браслетом, по сути, им и являлся, поскольку вычерченные на внутренней стороне контуры пока были лишь узорами. «Знаю я, кого тебе подредить. Так и появились в моей жизни почтенная вдова и трое ее сыновей. Все одаренные, Хотя и дары их едва-едва едва хватало, чтобы разжечь свечу или заклятие. А у них, у вдовы не было коронной бумаги, равно как и у сыновей ее. С другой стороны, чем меньше сила, тем короче жизнь остаточного следа, но все же. Не беспокойся, им есть куда податься. Так и жили. Эльма забралась на стул с ногами. Это ее привычки Кирис никогда не понимал. Вот разве ж удобно? Устроилась, что курица на насесте и карандаш грызет. Взгляд задумчивый. «Стало быть, по крови ничего?» «Ничего», – подтвердил Кирис. «И по остаточному следу тоже пусто. Ловушки чистые, и ему самому уже начинает казаться, что никакого такого воздействия и не было». Примерещалась, Просто человек симпатичный. Ведь бывает же такое, что некоторые люди способны вызывать симпатию». Но Терес утверждает... «Утверждает». Вельма рассеянно кивнула. «Ему можно верить». «Знаешь, мой наставник, хороший человек». С этим утверждением можно было бы и поспорить, но Кирис не стал. В последние дни вельма была какой-то не такой». «Рассеянный, мечтательный даже. И про отпуск свой забыла». «Значит, старая кровь? Что? Эйты они ведь не просто так эйты». Она все же отложила изрядно пожеванный карандаш, но лишь за тем, чтобы взять другой. «Благословенные богини, а божественное благословение, чтоб ты знал, просто так не проходит. У них много талантов, о которых, сам понимаешь, не спешат распространяться». «Наверное, стоило бы сказать, что это все глупости и сказки, которые хорошо рассказывать у костра на берегу, когда и море замирает. А волны подбираются ближе и ближе, они ценят хороших рассказчиков, таких, как Миста. Поэтому и забрали ее. Надо же, столько лет не вспоминал, а тут вдруг выскочила. Память она такая, только отпусти, мигом извернется змеей, вцепится в горло». «Может, Кирис подал руку? Прогуляемся?» «Что? А, да, устал?» «Не знаю, просто странно это все. Думаешь, мне сделают предложение?» Визитная карточка Маруна Ильдиса, самого молодого в истории королевства, члена Большого Королевского Совета, лежала в коробочке для визиток. Между клочком бумаги с запиской от старого зеленщика, приторговывавшего краденым, и скидочными купонами. Возможно, со временем в коробке вот уж бесполезная вещь, но подарок вельмы. Появятся и другие карточки. Но это... Каждый вечер Кирис зачем-то доставал белый прямоугольник, осторожно касался шелковистой бумаги, трогал уголки и испытывал преогромное желание заказать карточку и себе, хотя бы дюжину. Вдруг да пригодятся... Потом идея начинала казаться нелепой, да и камень вяло нагревался, намекая, что не стоит увлекаться чужой жизнью, и отпускала до следующего вечера. Наверное, стоило бы написать в докладе. Кирис даже пробовал, только стоило Перу коснуться бумаги, и он осознавал, насколько нелепой, мелочной будет казаться его жалоба. Это и вправду параноиком прослыть можно». Подумаешь, карточка, он ведь не собирается вновь с Ильдисом встречаться, если, конечно, не велят. В парке гулял ветер, и дождь шел. От дождя укрылись и разносчики мороженого, и продавцы сладкой ваты. И даже махонький магазинчик, где продавали сахарных петушков на палочке, пряники и карамельные трости, был закрыт. Мокли облетевшие березы, и клен лишился пурпура. Листва его легла на дорожку, чтобы смешаться с грязью. Вельма поёжилась, но от куртки отказалась. «Не надо, извини. В последнее время все идет как-то не так. Нужна помощь?» «Какая?» «Любая». «Ам...» Она впервые за последние дни улыбнулась. «Смотри, вдруг да попрошу корна убить». Кирис хмыкнул. «Непростая задача, если подумать». Но невыполнимых не существует. Сейчас не выйдет. Здесь он на страже, Но вот через пару недель слышал, в отпуск собирается. А люди перед отпуском становятся рассеянными. И лучше на море. Там легче тело спрятать. И есть у меня хороший знакомый, который к имперцам доставит, если вдруг что. Вельма рассмеялась. Легко, почти как раньше. «Я и забыла, какой ты бываешь». «Какой?» «Серьезный». «Это плохо? Иди под зонд. промокнешь и заболеешь». «Кто бы говорил?» Вельма показала язык. «Лучше расскажи». А «О чем?» «Обо всем. Как Терес поживает. Я думала, он погиб. Но если нет, наверное, так лучше для многих. Он выполнял особые заказы, понимаешь? И устал. Люди, я слышала, устают убивать, но отпустить его не могли». Вот и пришлось искать выход. Знаешь, я вот думаю, мне ведь тоже не уйти. И тебе, никому. Я, когда шла на службу, хотела просто нормальной жизни. Быть одаренной сиротой лучше, чем просто сиротой. Ну и так, кем бы я стала? Актрисой мне предлагали за... неважно. Кирис сложил зонт. Сам он дождя не боялся, да и было пока тепло куда как теплее, чем на том берегу, где осталась догнивать лодка. Если еще не догнила. Говорили, что без покровительства я все равно ничего не добьюсь. Я послала всех и посылала раз за разом. Думаешь, я не знаю, что про меня говорят? Кому нос сломать? И ты туда же. Вельма топнула ногой по луже, будто желая стереть собственное отражение. Это ничего не изменит. «Всем рты не закроешь». А он придумал глупость. «Жениться. Кто он и кто я? Какие же вы, мужики...» Кирис благоразумно промолчал. «Вот скажи, какая из меня благородная Эйта?» «Да, дар есть, но того дара две капли. И пока его тянет, конечно, вас всех тянет к необычному. Но пройдет время, и он поймет, что совершил ошибку. Станет злиться». На меня злится. Дождь усилился, и Кирис раскрыл зонт. Пусть вельма и дальше предается самокопаниям. Он же постарается, чтобы, копаясь, она не промокла до нитки. Ветер улегся, и стало тихо-тихо. Эта тишина требовала что-то сказать. Но что? Кирис совершенно ничего не понимал в делах сердечных. То есть у него была подружка, с которой он время от времени встречался. Но там все было просто. Он покупал духи и чулки, иногда давал денег. Она не требовала большего, и вполне возможно, что друзей у нее было несколько. Но Кириса это совершенно не трогала. «Может, он все-таки заговорил, зная наверняка, что скажет не то и не так. С женщинами вообще сложно». «Не надо думать за него, пусть он сам, а ты за себя». «Бестолочь!» — ласково произнесла вельма. «Какая уж есть, зато дурью не мается. Поможешь мне платье выбрать?» Тот далекий, казавшийся забытым берег, не выходил из головы. А еще одно обещание, данное много лет тому. И глупое ведь. «Детские не бывают другими». Кирис про него тоже забыл, как и о многом другом. Точнее, многое другое он старательно вымарывал из памяти. А уж берег пришелся одно. Но раз вспомнилось, то... Какое? Розовое, с кружавчиками, на девочку лет одиннадцати. Но она худенькой была. К счастью, вельма не стала задавать вопросов, но и одного не оставила. «Осенью», — сказала она... Складывая розовое все в кружевах и оборках платье, к которому прилагались еще перчатки, туфельки и шляпка с лентами в коробку. Не стоит ходить к морю в одиночестве. И потом, уже вечером, они долго сидели на берегу, глядя, как волны примеряются к подарку. Может, не лгала старуха Тойге, которую полагали сумасшедшей, и те, кого море забрало, на самом деле не умирают. Они живут. Там, в глубине, и порой возвращаются. Например, когда кто-то держит слово. А по поводу Ильдиса не обольщайся. Вельма смотрела, как волна потянула-таки коробку. Осторожно, будто не способная поверить, что это ей подарок. Он еще появится, попросит о помощи. Какая-нибудь мелочь, может, даже ерунда сущая. «И что мне? Естественно, помочь». Друзья ведь должны помогать друг другу. Море расступилось и проглотило коробку, а еще почудилось, будто кто-то засмеялся. Так близко, рядом, руку протяни. Кто-то знакомый, почти родной, только немножечко мертвый.